И прошел в раскрытую перед ними дверь. Фиби медленно двинулась за ним. Чего же он хотел? Глава 16. Кейта закончил писать донесение в штаб, но из-за стола не встал. Сидел, барабаня пальцами по его полированной поверхности, уставясь, Совершенно темное окно. В самом деле, чего он хотел? Что за фраза вырвалась у него помимо воли? Согласие? Спокойствие на душе? Счастье в браке? Жену, которая не станет, вопреки опасности и здравому смыслу, лезть на рожон и тянуть за собой других? Он потер виски ладонями. Нет, он не мог с определенностью сказать, чего бы хотел. «Ребенка?» «Это да». Он вскочил с кресла и отправился на поиски Фиби. Все-таки он должен ей что-то сказать. В малой гостиной было пусто. Его взгляд упал на столик, где в беспорядке лежали тонкие листы пергамента, исписанные неряшливым почерком с чернильными пятнами. Наверное, та самая пьеса, о которой она часто упоминала, беспокоясь уже о распределении ролей, о костюмах. «Да, это ее произведение», — понял он, наклонившись к листкам и увидев, что на полях она излагает свои соображения по поводу декораций и всего прочего. Попутно он начал читать, ему вдруг сделалось интересно. Это был диалог между юной королевой Елизаветой и Робертом Дадли, графом Лестером. Любовная сцена. Он увлекся, даже стал бормотать вслух строчки, что было в кривь и в кось написано на бумаге. Когда-то он читал так отрывки из пьес Шекспира и Бена Джонсона. О, королева моя, ты благородство-светильник, доброй ко мне прибудь и задержись на мгновенье, чтобы голодный мой взор вдоволь насытиться мог дивной красою твоей. Быть от тебя вдалеке — вот настоящая мука. Всю мою страсть прими сердце и душу и тело, и пусть во веки веков станут они твоими». «Бесспорно, мой верный друг, эти дары неземные!» «Примет твоя королева» и тем же чувством ответит. «Ведь пред тобою сейчас не королева, но женщина, любовь которой сильнее и бесценней всех тронов, парфир и корон, а также сокровищ подземных». Кейта резко повернулся заслышав тихий голос Фиби, отвечавший ему словами королевы Елизаветы. Он смотрел на нее так, словно видел в первый раз ее одухотворенное, сияющее лицо, глаза, сверкающие чудным светом, погруженную в себя, врожденную ее фантазией роль. Внезапно... Свет вдохновения погас на ее лице, сияние исчезло. Не отходя от двери, она произнесла тусклым голосом. — Я писала роль Дадли для вас, сэр. Думала, вы согласитесь принять участие в представлении. Но понимаю, как глупо это было с моей стороны, тем более если королеву придется изображать мне самой. Она приблизилась, взяла из его рук листы рукописи. «Вы хотели о чем-то поговорить со мной?» Он с трудом вернулся к действительности. Перед ним все еще был образ женщины, королевы, говорившей о своей любви некоему Роберту. Ему, Кейта, таких слов не говорила еще ни одна женщина. «Да», — ответил он. «Поговорим, но лучше там, где нас никто не потревожит». Он повел ее в спальню и уже в дверях, когда он пропускал ее вперед, Фиби решил не ждать удара с его стороны, а первой сказать о том, чего страшилась.